Глава последняя. Самая последняя. Идею книги мне подсказал младший брат Вадим. Когда-то в молодости он написал небольшой рассказ о путешествии во времени двух безымянных солдат. Этот рассказ не был напечатан. Брат забросил его. Я облег идею брата в масштабное повествование, увязав со своей первой повестью «Эльф» умышленно придав своему произведению форму почти документального повествования. «Нельзя так поступать с человеком, пережившим такие невероятные трудности и лишения», сказал мне брат, почитав мою повесть. «Неужели твой ок не мог его просто вернуть в тот момент, из которого по ошибке выхватил? и Это лишило бы главного героя памяти об удивительном путешествии, об обретенном друге». Я попробовал отстоять поступок Ога. Зато избавило бы от трехлетнего пребывания в приюте от жестокости и пыток, а заодно от становления личности. Эта личность, возможно, полюбится моему читателю. Вот такой разговор произошел у меня с братом. Я остался при своих убеждениях. Я не видел смысла лишать героя памяти о прожитых приключениях, не хотел впутывать свои персонажи во временные коллизии, связанные с попытками исправлять ошибки путем возвращения в прошедшие события. Ок не мог вернуться в точку похищения Гена в день его пятнадцатилетия, и ему пришлось бы встретиться с самим собой и каким-то образом помешать самому себе совершить судьбоносный для всех участников повести промах». Исправить свою ошибку таким образом, чтобы это прошло бесследно, ок, был не в состоянии. Тем не менее разговор с братом запал мне в душу. Я раз за разом возвращался к нему и ловил себя на мысли, что не удовлетворен тем, как закончил свои приключения клон первого римского императора Октавиана Августа. Будет ли он счастлив, проведя остаток жизни в среде нешибко обремененных интеллектом скандинавских воителей? Любовь — это прекрасно. Интеллект в вопросах любви редко играет преобладающую роль. Мужчина может влюбиться в едва уловимые морщинки в уголках губ женщины, в поворот головы, в изгиб бедра, в изящность так и прожить с этим всю жизнь не обращая внимания на сволочной характер и низкий уровень интеллекта своей избранницы. Мой персонаж может закончить жизнь рядом с любимой женщиной и даже быть счастливым рядом с ней, но память все время будет возвращать его в прошлое, которым являлось для него будущее. Мысли о семье, о родителях и братьях не дадут ему быть счастливым в полной мере. Я жил в своих раздумьях, за это время трижды отредактировав повесть. Люди, которых я описал, стали мне родными и бесконечно близкими. Они были живые. Порой мне казалось, что они более живые и реалистичные люди, чем я сам. Они настоящие. А я не более чем фантазийный бог, в существовании которого они не верят». Этот факт давал мне право не беспокоиться об их дальнейшем счастье, об их дальнейшей судьбе. Они сами себе хозяева и сами выбирают свои пути. Но почему тогда я так плохо сплю? Я просыпался среди ночи глядя в так называемое французское окно на близкие, окутанные темнотой холмы, раз за разом возвращался в созданный мной мир к созданным мной людям. Может быть, прямо сейчас они смотрели на то же ночное небо, что и я. Каждый из своего места. Я из французской провинции Костель-Нодари 21 века смотрел на подмигивающие мне сквозь темные облака луну, а в этот момент из пригорода белорусского Глузка 22 века смотрели на эту же луну родные Гена думали о том, что где-то в четвертом веке смотрит на Луну их сын и брат. Гем, в свою очередь, бросая взгляд на спутник Земли, думал о далекой семье. Каждый из нас при этом надеялся, что близкие нам люди счастливы. Чтобы не сойти с ума от дум, порожденных разговором с братом, я решил положить всему этому конец. Нет, я не покончил с собой, не стер с планшета свою повесть. Я всего лишь совершил действие, которого не должен был совершать. Совершил, несмотря на то, что сам терпеть не могу читать откровения авторов. Правильно я поступил или нет, решать вам. Только ваше решение уже ничего не изменит. Я назову свой город «Гнездо птицы», — неожиданно для самого себя произнес я. А мы... «Поможем тебе его построить!» Раздался за спиной знакомый до боли голос. Я обернулся. Из темноты в неверный свет затухающего костра вышел эльф. Он был одет, как викинг, только за спиной у него висел не германский меч, а римский гладиус хиспаньесис. Я не верил своим глазам. Я онемел. Застыл поражённый увиденным. Птица, открыв рот, тоже смотрела на моего старшего брата из полуночного мрака. Вслед за ним выходили к костру Арсений, мама и папа. «Как? Как?» Я вскочил на ноги, пытаясь совладать с собой. «Почему вы здесь? Каким образом?» К тому времени Кокок вернулся, чтобы сообщить нам о том, что у тебя всё в порядке. Мы уже приняли решение присоединиться к тебе. И вот мы здесь, а Ог наконец-то смог отправиться к себе. объяснила счастливая мама, опуская при этом на колени птицы енота-шкета. Птица понравилась шкету с первого нюха. Он тут же начал обследование новой знакомой, дергая птицу за кожаные шнурки на одежде в волосах. Птица уже поняла, что перед ней моя семья и рассматривала спустившихся с небес людей, хлопая глазами от удивления. «Все равно ничего не понимаю». Я вскинул в стороны руки, затем обхватил ладонями голову. «Кто-нибудь, объясните мне, что происходит, пока я не сошел с ума». В разговор вступил папа рассказывая о своем знакомстве со станиславом струмилой ты упомянул о том что он встречал чудаков стремившихся разыскать тайные знания древнего гнездного вот мы и подумали что легенда о древних знаниях родились не на пустом месте оставили эти знания явно не викинги поэтому мы здесь но как вы решились покинуть дом и сломя голову броситься в прошлое Какая разница, в каком времени жить, обняла меня сияющая от счастья мама, если все, кого мы любим, живут рядом. Леонид Волчик Промах Текст читал Сергей Уделов Январь 2021 года Тверь